и хотя голос его не дрогнул, и хотя у нее не было решительно никакой причины полагать, будто при этих словах он пронзил ее взглядом, Энн, зная его и его сердце, тотчас поняла, что его, как и ее самое, посетили воспоминания. Ему в голову бесспорно пришли те же мысли, что и ей, не причинив, разумеется, той же боли.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 Это отчуждение навеки. Когда он говорил, она узнавала прежний голос, угадывала прежнюю душу. Собравшиеся были в совершенном неведении касательно флота. Рассказ капитана поминутно прерывали вопросами, особенно барышни Мазгров. Не сводя с него глаз, то и дело спрашивали о жизни на борту, и что там едят, и как спят, и тому подобное. И если они изумлялись, узнавая, как удобно и разумно все там устроено, он отвечал им ласковой усмешкой, напоминавшей Энн о временах ее собственного неведения, когда ее обвиняли в том, что она полагает, будто моряк на судне принужден обходиться без еды, без повара, который бы ее стряпал, без слуг, которые бы ее подавали, и даже без ножа и вилки. Она слушала и предавалась размышлениям, которые перебил громкий шепот, не сдержавший нежных сетований миссис Масгроуф. «Ах, мисс Сэд, если б небесам угодно было пощадить моего бедного сына, он бы теперь решительно переменился!» Энн сдерживала улыбку, терпеливо выслушивала миссис Масгроуф, продолжавшую изливать свое сердце, и таким образом потеряла нить общей беседы. Когда же ей удалось, наконец, вновь направить свое внимание на то, что несколько более ее занимало, мисс Масгроуф уже явилась в гостиную с флотскими ведомостями. В Апперкроссе вдруг оказались флотские ведомости и углубилась в них, выражая намерение разыскать те суда, какими командовал капитан Уэнтворд. Первое ваше судно помнится змей. Что ж, поищем змея. Вы его тут не отыщите. Он вконец износился и списан. Я последним командовал. Он уж тогда никуда не годился. считался однако, что он еще год-другой может проходить в ближних водах. Вот нас с ним и послали в Вест-Индию. Девицы были само изумление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 Среди всех старых судов нет ему равного. Спасибо, надо бы сказать, за такой корабль. Человек двадцать и с большими заслугами на него метили. Спасибо, сказал вы юноша, что так быстро корабль получил. Ведь не бог весть, как тогда успел и отличиться. — Я очень ценю свое счастье, поверьте, адмирал, — задумчиво отвечал капитан Уэнтворд. Я весьма рад был своему назначению. Мне тогда позарез надо было уйти в море. Необходимо было чем-то заняться. Еще бы! И зачем такому молодцу было торчать на берегу полгода целых? Нет, когда у человека нет жены, его так и тянет в море!» «Ах, капитан Уэнтуард!» — вскричала Луиза. «Воображаю, как вы сердились, разглядев, что за рухлядь вам подсунули!»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 Мы шести часов не простояли в зонде как на четыре дня целых зарядил такой шторм, который и за два дня доконал бы бедного змея. Близость великой державы ничуть бы нас не выручила. И еще через сутки я стал бы доблестным капитаном Уэнтуартом в траурной рамке в углу газетного листа. А раз я погиб на утлом суденышке, никто обо мне бы и не печалился. Энн лишь в душе содрогнулась. Барышни Масгроуф, напротив, предали сетованием столь же громким, сколь и неподдельным. И верно тогда-то, — проговорила миссис Масгроуф тихо, словно размышляя вслух, — тогда-то он и перешел на Лаконию и познакомился с нашим бедным мальчиком. Чарльз, голубчик, подозвав его, — спроси-ка у капитана Уэнт-Орта,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 Капитану Уэнтуарту бесспорно следует отдать должное за то самообладание, с каким выслушивал он обильные тяжкие вздохи над судьбою сына при жизни своей мало кого занимавшего. Внешний наш объем и объем скорбей наших не должны составлять непременной пропорции. Грузные, весомые особы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 Чего не сделаешь для жены своего брата-офицера? Чего не доставишь с конца света ради своего друга Харвелла? Но я понимал, поверь, что само по себе это дурно. Поверь, они чувствовали себя на борту превосходно. Что из того? Такая уйма женщин и детей даже не вправе чувствовать себя на борту превосходно. Милый Фредерик, ну что ты такое говоришь в самом деле? Господи, да что сталось бы с нами, бедными моряцкими жёнами, которые то и дело рвутся вслед мужьям, когда бы все рассуждали, как ты? Рассуждения мои, видишь ли, не помешали мне доставить миссис Харвелл со всем семейством в плимут. Эк, ты право, заладил своё, как тонкий господин, для которого женщины все тонкие дамы, а не люди и разумные. бури в нашей жизни, никого не минут.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 и в Вест индии я не побывал. Мы ведь, знаете ли, Бермудские и богамские острова в индии не называем. Миссис Мазгроуф решительно не могла ее оспаривать, ибо ей самой во всю жизнь ее ни разу не случалось называть эти острова совершенно даже никоим образом. И поверьте, сударыня, продолжала миссис Крофт, ничего нет удобнее военного корабля. Я говорю, конечно, о крупных на фрегате признаться стесннее себя чувствуешь хотя женщины разумные и там сумеет превосходно обосноваться смело могу сказать лучшие дни моей жизни протекли на борту когда мы вместе знаете ли мне ничего не страшно славы тебе господи здоровьем я всегда пользовался отменным климат мне любой нипочем первые сутки в море бывает помучаешься немного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 Вечер на редкость удался, и более всех веселился, кажется, капитан Уэнтворд. Она чувствовала, что все возбуждало его, как только может возбуждать общее восхищение, и особенно восхищение юных женщин. Молоденький мисс Хейтер, барышня из уже упомянутого нами семейства, кажется, сподобились чести в него влюбиться. Что же до Генриетта и Луизы?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 Придавалась Энн, покуда пальцы ее были заняты работой, ударяя по клавишам полчаса к ряду бессознательно и без ошибок. Один только раз заметила она, что он на нее смотрел, разглядывал угасшие черты, быть может, стараясь различить в них то лицо, что некогда его очаровало. И один раз она поняла, что он о ней спрашивал. Она об этом бы и не догадалась, если б не услыхала ответа. А уж по ответу она поняла, что он спрашивал у собеседницы, танцует ли мисс Энн. Ответ был «Ах, нет, с танцами она давно покончила. Теперь она играет. Никогда не устает играть». А еще один раз он с ней заговорил. Она встала из-за клавесина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 он ни за что не соглашался снова сесть. С нее довольно было и взглядов этих, и речей. Его холодная вежливость, натянутые доброжелательства были для нее ужаснее всего на свете.